Глава 24. Пришла на помощь своему народу как спасительница. Надо отдать должное. Эффектно. Время появления выбрано идеально. Она указала рукой на портал, и фригольдеры мгновенно устремились внутрь, один за другим. Он стал точкой притяжения бегущих людей. А мрак и его копье организовали полукольцо обороны, готовясь принять удар небесного ястреба. Я скрипнул зубами, борясь с искушением пристрелить Мрака и его мамашу прямо сейчас. И разрубить тем самым Гордиев узел наших противоречий. Пожалуй, я даже был готов это сделать. Ведь весь этот кровавый спектакль разыгран как по нотам. Но зонтик барьерного щита надежно прикрывал их, раскрытый именно в мою сторону. Шансов пробить его из копья не было. А небесный ястреб отчего-то не торопился, охотясь на отстающих и тех, кто решил укрыться в руинах по обе стороны дороги. Я неохотно убрал прицел с Марка. Алая рамочка захватила золотого колосса. Еще раз приблизив цель, переместил перекрестие на голову гиганта. Вычислитель рассчитал траекторию и упреждение. Обратный отсчёт. Подождать, пока он повернется. А теперь можно. Палец вдавил жесткую клавишу, заменяющую спусковой крючок. И копье с шипением выплюнуло сгусток раскаленной плазмы. Попадание. Ястреб дёрнулся, остановился, явно пытаясь определить источник стрельбы. Торопясь, я активировал ячейку накопителей и выстрелил снова. Второй импульс задел его показательный, и хотя плазма не причинила вреда, главное было сделано. Я привлёк его внимание. Расчет заключался в том, что Кнут обязательно захочет посмотреть, кто же стреляет в него из засады, где, по идее, должны находиться только его люди, предатель или враг. Мое появление нарушало его планы. А значит, он должен был попытаться нейтрализовать угрозу. Добраться сюда можно было только по воздуху, Небесный ястреб свечой взмыл вверх. На ходу снова трансформировался в золотую птицу, сделал вираж над площадью, разворачиваясь и словно осматривая ее сверху, а затем ринулся ко мне. Сработало. Сколько времени нужно наблюдателю, чтобы активировать свои каэдометрические руны? Как долго они будут лететь сюда? Я не знал, лихорадочно запихивая в криптор трофейное копье. Вселенец тоже молчал. А небесному ястребу потребовалось несколько секунд, чтобы преодолеть разделяющие нас расстояние. Я успел отскочить назад, подальше от оконных проёмов, когда золотое крыло с грохотом разрушило внешнюю стену, образовав длинный, пылающий по краям пролом. У него рванулся синий луч, с шипением разрезая колонны, а затем брешь взорвалась каменным градом. Золотая птица вечности ворвалась внутрь, сокрушая все вокруг. Это было реально страшно. Кнут на ходу вновь трансформировался в птицы-рыцаря, увидел трупы своих людей, безошибочно определил мое местонахождение и бросился в атаку, попутно разнося к чёртовой матери все подряд. Перекрытия дрожали, колонны лопались, в полу расползались огромные трещины от ударов, которые он наносил своими крыльями, пытаясь добраться до меня. «Держись, Ювен, держись!» Сейчас я был подобен мыши, которую пытается выцарапать из норы огромная излющая кошка. Или выклевать птица. Да какая, в конце концов, разница? Повредить небесный ястреб я не мог. Оставалось бежать, прыгать, перекатываться, пользуясь тем, что я меньше, а он стеснен своими габаритами в замкнутом пространстве. Но все равно золото есть золото. Он просто разрушал все препятствия на своем пути. Синий луч ослепил, врезался во вспыхнувший экзопокров, а последующий удар отшвырнул меня метров на 20, с размаху всадив стену. Обычный человек был бы уже мертв. Мне же следовало в очередной раз поблагодарить серебряный торг. Однако в подарке Азимандии оставались последние заряды. Рухнув вниз, я увидел его синим оком, угрожающе поднимающего раскаленное крыло могучего и неуязвимого золотого ястреба вечности, а за его спиной в огромном проломе ослепительную растущую изумрудно-зелёную точку. Сработало. Пролетая мимо меня, каэдометрическое лезвие наблюдателя отлично запечатлелось в памяти, хотя я и видел его всего лишь мгновение. Огромное, похожее на призрачный светящийся диск, состоящий из затейливого изумрудно-бирюзового плетения. Поставленный на ребро и размером в половину стадиона этот диск разделал нашу высотку напополам, даже не заметив сопротивления. Кнут в последнюю секунду, кажется, пытался уйти из траектории удара, но руна двигалась так стремительно, что у него не было ни малейшего шанса. Контакт. Ястре просто перерезала пополам. В точке контакта вспыхнула синяя огненная сердцевина, окутанная волнами искаженного, физически видимого пространства, Мгновенно взорвавшиеся тучи огненно-дымных брызг. Мне показалось, что среди них мелькнуло человеческое тело, но присматриваться было абсолютно некогда. Всё вокруг начало рассыпаться, грозя похоронить под обломками. Между нами пролегала огненная пропасть. Руна проделала в здании огромный вертикальный разрез, практически разрубив его пополам. Перекрытия начали вставать дыбом, с грохотом проваливаясь вниз. Экзопокров спасал от сыплющихся сверху камней, но нельзя было терять ни секунды. Пытаясь удержать равновесие на разъезжающихся под ногами плитах, я бросился в сторону пролома, а, оказавшись на краю, прыгнул в пустоту. Медленное падение, и оставалось надеяться, что меня не накроют обломками оседающей в туче пыли высотки. Мелькнуло вечернее небо, глаз вечности, длинные тени руин и искра портала на проспекте. Затем зеленый полок зарослей, который я проломил. Рядом с ужасающим грохотом рушилось здание, распадаясь на части. Огромные блоки водопадами стекали по окрестным улицам, вздомая тучу густой пыли. Ее клубы, надвигаясь подобно волнам, окутали все вокруг пыльным саваном. Прижимаясь лбом к холодным руинам, я неуверенно ощупывал свое тело, пытаясь восстановить дыхание с помощью тысячу раз проверенного аутотренинга. Руки, ноги, голова вроде бы даже все целое. Удивительно. Пальцы наткнулись на дрожащие мохнатые тельца на загривке, и чудом выживший в этой кутерьме Юр больно укусил меня за ухо. «Да, Кыш, не повезло тебе с хозяином». Но зато небесный ястреб уничтожен. Получилось. Мы это сделали, и даже ухитрились при этом выжить. «Ты это сделал, Ювейн?» Торжественно произнес голос, практически впервые отпуская полноценный комплимент в мой адрес. «Испытание сделает тебя сильнее, но теперь торопись». Мы должны отыскать золотую руну, пока черви не пришли на запах. Что? Я не поверил услышанному. Неужели после того, что я видел, после столкновения с Каэдометрикой Наблюдателя, Небесный Ястреб мог уцелеть? Как это вообще возможно? Руны всего лишь форма. Разве ты еще не понял этого? Их можно повредить или сломать, перевести в другое состояние, но уничтожить нельзя, потому что нельзя уничтожить звездную кровь. Золото вечности здесь, и мы должны забрать его. Вот как. Я взглянул в сторону окутанного пылью холма, в который превратилась разрубленная высотка. Если там и были изгои, недобитые моим шейдом, они стопроцентно погибли. Открыв скрижаль, я убедился, что моя руна существо на месте. Опять поврежденная, чёрт черт побери. Из звездной крови оставалось не так много. Всего 186 из 141 капель в наличии. Что же делать теперь? «С большой охотой, конечно, я бы вернулся к нашим, но если есть шанс как-то откопать под руинами золотую руну, его нельзя упускать. Выходит, наблюдатель не уничтожил небесный ястреб, а сломал его, вернув скрижаль кнута. Как это происходило с моими поврежденными в бою рунами? Значит, нужно найти труп кнута, забрать его руны и звездную кровь. Было бы неплохо, но как это сделать? Он может быть глубоко погребен в толще обломков». «Мы найдем, прошептал голос. «Используй истинный взор, Ювейн!» Я последовал его совету. Сквозь заросли вдалеке мерцал портал. Возле него высвечивались голубые точки скрижали восходящих. Не знаю, что думали фригольдеры обо всем этом безумии. Однако они вряд ли прекратили эвакуацию. Слишком многое поставили на кон говорящий и мрак, чтобы отказываться от своего плана. К тому же, откуда им знать, что случилось с кнутом внутри здания, вернется ястреб или нет?» «Я сильно подозревал, что они в сговоре с изгоями. Слишком много деталей совпадало. Слова лидера изгоев о таинственном друге, новенькое земное оружие, мрак в роли спасителя и очень вовремя открытый портал. Все это не могло быть простым совпадением. Но сколько же людей, восходящих, они сегодня принесли в кровавую жертву?» «Похоже, после смерти Майкла и Вероники я единственный, кто может помешать их планам». От одной этой мысли наворачивались злые слезы, и одновременно до боли сами собой сжимались кулаки. Если все это действительно подстроено, они должны ответить по земным законам. Мне нужны доказательства, мне нужны союзники, и мне нужна сила, чтобы отстоять правду. А сила в этом мире — это звездная кровь. Ну что ж, если она так важна, начнем с нее. Продолжающаяся осыпаться гора обломков, в которую превратилось рухнувшее здание, находилась совсем рядом. Я надвинул кислородную маску, облаки пыли можно было задохнуться, и осторожно двинулся к развалинам. Масштаб разрушений был совсем не маленьким. Отыскать среди этого хаоса человеческое тело, подобно поиску иголки в стоге сена. Истинный взор ничего не находил в пыльных клубах, среди гор, разрушенных шестиугольных блоков и обломков странных строительных конструкций народа Кел. А вот биолокация неожиданно... Высветила зеленую точку, мелькнувшую на краю восприятия. Живое, но слишком быстрое для человека. Отродие червей спешит на запах, сообщил голос. Иди за ним, и ты найдешь руну. Конечно. Феромоны же продолжали действовать. Значит, здесь вскоре будет полно червей, но одновременно они послужат мне вместо ящеек. Главное опередить тварей, но нужно держать на семя. Я длинными прыжками двинулся в направлении, указанным сигналом. И вскоре слух донес до меня звуки «Схватки?». Истинный взор высветил впереди призрачную искру скрижали, а биолокация — две зеленые точки живых существ. Одна из них вдруг погасла, а уцелевшая медленно, неуверенно двинулась в моем направлении. Ещё один прыжок в ту сторону. Я приземлился на груду обломков и, наконец-то, разглядел, рассеченные на несколько частей истекающий ядовитым и хором туловище скаута червей, а возле него человеческую фигуру — кнут. Не знаю, благодаря чуду, удаче, рунам или хитрому плану, но факт оставался фактом — предводитель изгоев выжил. Почему руна наблюдателя не разрубила его пополам? Или по той же причине, что и мою капсулу. Ястреб в пятеро больше человека, и пилот находился в той части оболочки, которая не пострадала. Тем не менее, ему хорошо досталось. Изорванный в клочья, окровавленный комбинезон, обожженное лицо, повисшее плетью рука. Под истинным взором я видел, что по телу восходящего прокатываются странные зеленоватые разводы, будто пытающиеся исцелить его, а в уцелевшей руке светятся длинные лезвия, похожие на язык призрачного света. Слегка пошатываясь, восходящий оглядывался, будто пытаясь отыскать кого-то в оседающих пыльных клубах. Ожидал новой атаки червей? «Выходи!» — хрипло каркнул он, вновь удивив меня. «Хватит прятаться! Я знаю, что ты здесь!» «Убей его, Ювейн!» — прошептал голос в моей голове. «Убей, пока он слаб и не нашел тебя!» У меня мелькнула мысль каким-то образом взять его живым, использовать руну гипнотизма, дар внушения. Пленный главарь изгоев мог бы рассказать очень много интересного. Однако я тут же выбросил ее из головы серебряным восходящим, которого не смогла заворожить куда более опытная вороника Такие штучки бы не прошли. Белый дьявол прав. Его нужно убить, и сделать это надо немедленно. Сначала ударь, потом подавай голос. На мгновение, привстав из-за камней, я без предупреждения метнул в хромающую фигуру Тарн и тут же прыгнул в сторону, невозможным для человека пятиметровым прыжком, в полете раскрывая скрижали, готовя ударные руны. Тарн со звоном отлетел в сторону. Невидимый, различимый лишь по подражанию воздуха клинок кнута отбил его, но я и не рассчитывал на успех. Бросок был только отвлекающим маневром. Ядовитый побег, ядовитое дыхание. Уже знакомая связка рун пошла вход, Обломки под ногами сбугрились, колючими побегами лишая врага неподвижности, а отравленное облако вспухло желто зелёным клубом, на мгновение скрывая его фигуру. Приземлившись, я восстановил равновесие и ударил в зафиксированного на месте кнута руной алого потока это должно было завершить наш поединок но лидер изгоев несмотря на шок ранение и явный дефицит звездной крови был гораздо опытнее и успел сделать ответный ход алый поток превратил в пепел лишь пустой кокон ядовитых побегов мгновением раньше кнут использовал какую-то руну и просто исчез внезапно проявившись на куче обломков в двух шагах от меня пользуясь неожиданностью он ударил своим призрачным клинком и одновременно выхватил из раскрытой скрижали новую руну было видно что ему сложно драться раненому, хромому и с одной рабочей рукой. Но и в таком состоянии он представлял смертельную опасность. Уроки с железа не прошли даром. Я переломился в поясе, уворачиваясь от невидимого лезвия. Благодаря истинному взору увидел его голубой силуэт. Но отлетящий следом руны увернуться не смог. Яркая вспышка. Меня с нечеловеческой силой отшвырнула в сторону. Неизвестно, что использовал кнут, но меня снова выручил лишь экзопокров. Последний заряд 10 секунд неуязвимости, но противник отнял их у меня. Еще одна руна и шипящие электрические плети распластали мое тело по плоской стороне обломка, не давая даже шевельнуться. Наверное, лидер изгоев мог бы в этот момент убить меня, просто дождавшись, пока кончится эффект торка. Но его сгубило то же самое, от чего минуту назад отказался я. Любопытство. Кто ты такой? выдохнул Кнут, приближаясь. Он поднял руку, извлекая и скрижали руну жестом восходящего. «Это ты убил моих людей? Отвечай, если не хочешь!» Вопрос прервался криком боли. И магу, мелкий, но быстрый фуражир, внезапно выскочив из пыльного тумана, вцепился в его конечность и мгновенно откусил её пониже локтя. Брызгающая кровью культя с зажатым в ней призрачным клинком осталась у него в пасти. Кнута, с душераздирающим воплем развернулся к нему, накрывая приготовленный для меня боевой руной, но слишком поздно. Мой тарн, удерживаемый руной призрачной руки, С легкостью проткнул насквозь его тело. Этот финт я готовил уже несколько секунд, чтобы внезапно атаковать его с тыла, и появление червя стало хорошим подспорьем. Кнут рухнул, корчась и обливаясь кровью. Он все-таки убил червя, однако удар в сплетении энергетических каналов, указанные белым дьяволом, стал переломным моментом. В следующий миг еще один огромный червь, появившийся сзади, вцепился в него, а за ним последовали еще несколько, накрыв содрогающееся тело восходящего жуткий хруст, вой, жадное чавканье. Они яростно терзали его, и пережить подобное, конечно, не мог ни один человек. Шипящие плети отпустили меня. Я тут же выхватил из руны хранилища подготовленное семя. Из пыльного тумана появились новые инсектоиды. Запах феромонов неумолимо притягивал их, и я прекрасно понимал, что будет тут твориться через несколько минут. Орёл Золотого Света почти мгновенно убил шипящих тварей и отпугнул остальных. Не хотел осветить своё семечко, в прямом и переносном смысле, но выбора не оставалось. Портал и фригольдеры находились с другой стороны холма развалин. Они все равно увидят свечение и странные вспышки. Но поймут ли, что тут произошло? Очень вряд ли. Тем более скоро тут будет полно червей. Им самим придется оборонять портал от случайных гостей. Тело кнута уже совершенно не походило на человеческое. Страшная смерть. Расшвыряв тающие трупы инсектоидов, Три капли звездной крови и мусорные руны развития в копилку. Я выдернул тарн и быстро коснулся трупа, втягивая мерцающие над телом руны. Вы получаете 182 капли звездной крови. Вы получаете руну небесного ястреба. Золото повреждена. Вы получаете руну развития серебро. Вы получаете руну выживания бронза. Вы получаете обломок скрижали восходящего. Я отыскал изуродованную, откушенную кисть кнута и, превозмогая отвращение, вытащил из нее окровавленный стигмат. Гвоздь подался неожиданно легко, сам выскользнув из плоти. А вот никаких признаков невидимого клинка мой истинный взор не видел. Скорее всего, это была руна, которая после смерти вернулась в скрижаль. Оставалось надеяться, что она будет в обломке. Дело сделано. Теперь пора убираться подальше отсюда. Черви будут приходить на запах феромонов, А я совершенно не желал повторить судьбу кнута. Вот только нужно решить, куда идти. К порталу, открытому говорящей стравами травами для спасения фригольдеров. Это казалось самым очевидным и легким вариантом. Там земляне, там мои друзья, возможно, там травинка. Но, странное дело, эта мысль отзывалась болью и горькой тоской. Что я смогу там сделать без поддержки Вероники и Майкла? А что смогут сделать мрак и его мать? И все же, там мой дом, в этом мире. «Ты уверен, что это верный путь, Ювейн?» — спросил Белый Дьявол сурово. «Чего ты добьешься, пойдя по нему? Что ты сможешь изменить? Сможешь покарать виновных и забрать свою восходящую?» «Ничего, ничего, ничего!» Он был прав. «Я и сам прекрасно понимал, что сейчас возвращаться во Фригольд — не лучшая идея. Значит, наш путь восхождения пролегает через домен Азимандии и Вечность?» Когда враг думает, что победил, он уже проиграл. Открывая врата в домен и дай мне поговорить с нашей колледи. Сегодня ты посмотрел на вечность. Мне почудилось, что он мысленно улыбается. Редкое дело. Пора и вечности посмотреть на тебя, Ювейн.